Считается, что в первое мгновение существования мира, когда размер Вселенной составлял несколько микрон, четыре мировых взаимодействия были неотличимы друг от друга и представляли собой одно великое взаимодействие. Все усилия физиков сейчас направлены на разработку теории, которая объединила бы четыре взаимодействия в одно суперсимметричные взаимодействия. Это было бы здорово и многое объяснило бы в мире, но пока что удалось разработать только модель электрослабого взаимодействия, объединив в одно электромагнитное и слабое. Но вернёмся к нашему миру, которому 10 35 степени секунды от роду Температура мира в тот момент составляла 10 в 14 степени ГЭФ, а плотность его была 10 в 80 степени грамм на сантиметр кубический. Чтобы вы имели представление о том, что такое 10 в 14 степени ГЭФ, я скажу, что это 10 в 27 степени степени градусов Кельвина. То есть температура мира на тот момент была единица с 27 нулями градусов по Кельвину. Или по Цельсию, тут уж без разницы. А возраст мира составлял единицу делённую на единицу с 36 нулями долю секунды. При этом диаметр вселенной равнялся 10 сантиметрам, немногим больше теннисного мяча. Именно в этот миг гравитационное взаимодействие отделилось от великого, повысив разнообразие мира на единичку. Это и было первым шагом эволюции. Что вообще такое эволюция? Эволюция это процесс усложнения материальных систем. Дальше. Вселенная стремительно раздувалась, обменивая температуру на пространство. Энергия, температура вселенной быстро падала, а сцена для будущих действий пространство стремительно расширялась. Позже знаменитый физик Александр Линде назовёт это стремительное расширение инфляцией. Механизм эволюции запустился. В первые мгновения не было никакой разницы между веществом и излучением. Они были симметричны, неразличимы. В многочисленных столкновениях вещество превращалось в поле, а поле в вещество. Позже вещество и излучение разделились. Отделилось сильное взаимодействие. А их стало уже три: гравитационное, сильное и электрослабое. В тот момент 10 в минус 12 степени секунды наконец слабое взаимодействие отделилось от электромагнитного Плотность мира тогда составляла 10 в двадцатой степени грамм на сантиметр кубический. Температура 10 в шестнадцатой степени градусов Кельвина. А размер приближался к миллиарду километров. Шло время. И в момент, когда Вселенная стукнула 10 в минус шестой степени секунды, А её температура упала до величин совсем уже неприличных 10 в 13 степени градусов Кельвина. Бедняжку раздуло до 100 миллиардов километров. А кварки начали слипаться и формировать нейтроны и протоны. Здесь необходимо маленькое пояснение. Как известно, практически всё вещество, которое мы видим вокруг себя, сделана из трёх элементарных частиц: протона, нейтрона и электрона. Сейчас физики, которые занимаются элементарными частицами, предполагают, что протоны и нейтроны строятся из более мелких частичек кварков. На этом предположении они даже построили новую теоретическую науку квантовую хромодинамику. Наука хорошая получилась. Вот только проверить её на практике никак невозможно. Чтобы разбить протон на кварки, необходимо приложить совершенно невообразимую энергию, которая существовала в первые мгновения жизни Вселенной. Тогда энергии горячей Вселенной хватало для того, чтобы отрывать кварки друг от друга. Теперь настали другие времена. Это очень важный момент в понимании механизмов эволюции. Тех самых механизмов, которые действуют на всех природных уровнях. Запомните первое правило эволюции. Как только энергия связи между частичками становится выше хальной энергии среды, так появляются первые структуры, которые среда уже не может разрушить. Селёнок не хватает. Почему не растворяется и не рассыпается камень? Потому что энергия окружающего его воздуха недостаточна для того, чтобы разорвать связи внутри камня. Но если мы начнём повышать энергию среды, камень рано или поздно расплавится и растечётся. Брак Это совместное сожительство двух человеческих частичек. Но если мы начнём повышать агрессивную энергию среды, создавать людям невыносимые трудности в жизни, их брак распадётся. Энергия среды превысит энергию брачной связи. Впрочем, до браков нам ещё далеко. У нас пока что прошло только 10 в минус шестой степени секунды. Вселенная представляла собой кашу из лептонов, излучения протонов и нейтронов. Посмотрим, что стало с этой кашей дальше.